Глава семьдесят девятая. Сам король, в который раз громко прошептал командор Гарза, и голос его эхом разнесся по оружейной. Не могу поверить, что приказ о моем аресте дал король. После стольких лет службы. Моника Мартин прижала палец к губам. Я пошливо оглянулась на вход в оружейную, видневшиеся за строем всадников в латах. Не слышит ли их охрана? — Я же говорю вам, епископ Вальдеспино убедил его величество, что все обвинения в его адрес инспирированы вами, что вы намеренно клевещите на него. — Я оказался агнцем, которого король решил принести в жертву, — подумал Гарза. Он всегда подозревал, если королю придется делать выбор между гвардией и Вальдеспино, он выберет Вальдеспино. Они всю жизнь дружат, а душевная связь всегда прочнее других. И все же Гарза чувствовал, В объяснении Мартин не все концы сходятся с концами. А история с похищением, спросил он, вы утверждаете, что это заявление тоже приказал сделать король? Да, Его Величество позвонил мне лично и приказал объявить, что Амбро видал похитителей. Он объяснил, что это поможет спасти репутацию будущей королевы, дезавуировать тот факт, что она сбежала с другим мужчиной. Моника обиженно посмотрела на Гарзу. Почему вы спрашиваете? Вы же знаете, король звонил и агенту Фонсеки с той же самой историей о похищении. — Не могу поверить. Чтобы король решился ложно обвинить известного американца в похищении, — возразил Гарза. — Должно быть, он... — Не в себе, — перебил его Мартин. Гарза молчал, уставившись в одну точку. — Командор, — наседала Мартин, — его величество при смерти. Возможно, ему уже отказал рассудок. Или наоборот. Это очень умный ход, задумчиво проговорил Гарза. Как бы там ни было, будущая королева сейчас в безопасности под охраной агентов гвардии. Вот именно. Мартина осторожно смотрела на него. Так что же вас беспокоит? Вальдес Пино, сказал Гарза. Признаюсь, никогда его не любил, но нутром чувю, он не может стоять за убийством Кирша и за всем остальным. — Но почему? — спросила Мартин с сарказмом. — Потому что он духовное лицо. По-моему, история Инквизиции научила нас, что церковь способна оправдывать любые средства для достижения своих целей. Я считаю, что Вальдеспина саму уверен, безжалостен, беспринципен и скрытен. Разве не так? — Не так, — ответил Газа, сам удивляясь, что взял на себя роль адвоката-епископа. — Все, что вы сказали, Вальдеспина, правда. Но вы забыли, что есть еще личное достоинство. И верность традициям. А это для него все. Король, который мало кому доверяет, на протяжении десятилетий безоглядно верил в Вальдеспино.、И、я не могу себе представить, что за такое доверие епископ способен отплатить предательством. Мартин тяжело вздохнула и достала смартфон. Командор, мне очень не хочется подрывать вашу веру в епископа, но, думаю, вам следует взглянуть на то, что прислал мне Суреш. Она нажала несколько кнопок. И протянула смартфон Гарзе. На экране вы светилось пространное СМС сообщение. Скриншот сообщения, которое епископульда Спина получил сегодня вечером, прошептала она. Прочтите, думаю, вы измените мнение.